Веронике пару раз приходилось бывать в ЗАГСе номер один на английской набережной по работе, и великолепие его залов не ослепило и не ошеломило ее. Она уже не раз видела это бело-кремово золотое убранство, зеркала во всю стену и скульптуры. Ее все еще одолевало чувство нереальности происходящего. Неужели это она отражается в зеркале в белом платье до пола, с тщательно прорисованным лицом и воздушной фотой, не спадающей красивыми складками до пола. В ее честь неутомимо гремит марш Мендельсона. На нее обращены все взгляды, и рядом стоит пунцовый от волнения Виктор, не пряча сияющие улыбки и блеска в глазах, в таком непривычном черном костюме с белым галстуком вместо привычных водолазки и джинсов, и поправляет цветок в бутоньерке. А вдруг сейчас зазвенит будильник? и окажется, что на дворе обычное утро. Надо наспех кидать в кипяток пельмени, заваривать кофе, спешно влезать в джинсы и свитер и на ходу застегивая куртку мчаться в метро, чтобы не опоздать на летучку у главного.